В тесной связи с этим укрепилось политическое положение в стране. Это ярко продемонстрировали рабочие, служащие, крестьяне в праздновании 1 мая Главщины Великой Октябрьской социалистической революции. Таким образом, Ленинский Центральный Комитет нашей партии, работая впервые без непосредственного участия и руководства Ленина, в трудных условиях сумел по-ленински ориентироваться и твёрдо вести партию к укреплению её рядов и идейному и организационному сплочению, преодолевая трудности экономического и политического характера и вновь появившиеся в этом году между 12-м и 13-м съездами оппозиционные фракционные выступления против единства партии и ЦК. Сила ЦК заключалась в том, что он по-ленински видел успехи и достижения, но не увлекаясь ими, одновременно видел слабые стороны, недостатки в положении страны и в работе партийной организации. Поэтому никакие оппозиции, как бы они не были неожиданным в данный момент, не могли захватить ЦК врасплох. И то, что, например, троцкистская оппозиция пыталась выдавать за своё новое слово за открытие Америки, то оказывалось еще ранее открыто, прямо и честно вскрыто и указано Центральным комитетом еще в августе, сентябре, октябре. Партии и рабочие видели, что ЦК не приукрашивает действительность, не замазывает трудности и недостатки. А честно, по-рабочему, как этому учить Ленин, открыто, объективно освещает и оценивает положение. Как успехи, так и прорывы как сделанные, так и недоделанные. Именно поэтому партии рабочей верили своему Ленинскому центральному комитету, и вступившей в борьбе с троцкистской оппозицией и её союзниками, поддержали ленинскую линию партии и её проводника Ленинский центральный комитет. Дискуссия с троцкистами. 1923 год. Вся организационно-партийная работа партии и ее Центрального комитета в первые годы мирного социалистического строительства в условиях новой экономической политики была неразрывно связана с борьбой партии за единство ее рядов на основе Ленинской резолюции 10-го съезда о единстве партии. На сложившейся еще в 1920-21 годах фракции оппозиционеров и, Но дискуссия про профсоюзы, притаившись, фактически продолжали в том или ином виде сохранять своё ядро для того, чтобы в трудную минуту атаковать партию. Троцкий верный своим беспринципным меньшевистским приёмам сколачивания блоков против большевиков, как это было в августе 1912 года, когда он создал августовский блок с ликвидаторами И в 1920-21 годах в дискуссии о профсоюзах блок с левыми коммунистами с анархосиндикалистской, так называемой, рабочей оппозицией, и в 1923 году вновь возглавил блок всех оппозиционных группировок и навязал партии дискуссию, разыгрывая роль благородного рыцаря Троцкий на деле показал свое коварство во время и непосредственно после 12-го съезда партии. Проявляя свою внешнюю лояльность, он на деле подготовлял нападение на партию и ее ЦК в трудную минуту. Такой момент наступил во второй половине 1923 года. Он проявился в экономических затруднениях, вызвавших и политические осложнения в некоторой части массы, А главное в тяжёлое для партии время, в период осложнений болезни нашего дорогого Владимира Ильича. Троцкий выбрал этот период для атаки на партию, рассчитывая, что если в 1920-21 годах, в дискуссии о профсоюзах, он потерпел поражение благодаря гениальной контратаке Ленина, возглавлявшего большевистскую гвардию, то теперь, когда Ленин фактически не имеет возможности руководить из-за тяжёлой болезни, в ЦК мол никому противостоять его авторитету, и он сумеет одержать победу в партии. Изучая ход борьбы, видно, что Троцкий имел далеко идущие планы: захват руководства партии и коренное изменение теории и политики Ленина.